Значит, я ничего говорить не буду. Ах ты ж, клестирная трубка! Гриф только зубами скрипнул от злости. Теперь парнишку пытай и жги огнем, ничего не скажет. Это ж сразу видно по горящим глазам, пожатым до белизны губам. Такие вот упертые мальчишки, свято верящие в свои непорочные идеалы, всегда считают, что умеют по-настоящему хранить тайны. И честно хранят до той поры, когда ими займется профессионал или маг. Деврай печально вздохнул. «Очень похвально, юноша! Ваше упорство выглядит весьма героически. Рекомендую задвинуть пламенную речь о том, как нехорошо предавать друзей, потому что я как раз слушатель благодарный. Оценю в меру сил, и ибо человек простой, всего лишь бывший капитан рейнджеров, занявшийся сыском. А вот когда по вашу душу явится мэтр Эрлот и про себя отметил, как напружинился пухлый профессор. Та выглядит гляди, прыгнет так и тигр. Ему потребуются ответы, кто убил Гэри Бериду и Скальдиама Дайре. И можете не сомневаться, вы расскажете все-все. Но вместо того, чтобы задрожать от страха и начать исповедоваться доброму сыщику, как на духу, Кайр Финскотт расцвел обаятельной улыбкой и чуть ли не обниматься грифу на шею кинулся. И без остановки затараторил. Вы-то нам и нужны, мистерилдеврай. Ну да ж как удачно, прямо как говорится на ловце и зверь. Того, бежит. Да-да-да, вас сам все творец послал, не иначе. Сами сказали, что были рейнджером. Милор тоже. Э, то есть он так говорил. Сержант второй стрелковой роты. Вы пойдете и вроде как удостоверите личность. Это очень важно, мистрил деврай. «Милорд сам расскажет». «Какой еще милорд?» – удивился сбитый с толку сыщик. «Вот ведь – как-то обреченно устало молвил профессор Кореней и бессильно всплеснув руками, плюхнулся на жалобно скрипнувший стул. «Вот тебе конспирация!» «Вашу ж мать, финскот!» Все сущее в мире подвластно естественным переменам. Дети растут, старики усыхают, Умный становится мудрым, тупой постепенно деградирует. И только одна вещь остается величиной абсолютной – неимоверная длина человечьего языка. «Что вы себе позволяете, милорд? Я не потерплю!» Когда Дея гневалась по-настоящему, а непритворно, в ее резком голоске, Сразу же прорезывались металлические нотки. Зачастую настолько явственно, что воздух вокруг электризовался и начинал тихонечко искрить. На непосвященных и малообразованных людей зрелище действовало завораживающе. Но командор Урграин видовал виды. Его смутить простенькими фокусами сложновато будет. Он скорбно изогнул бровь. «Мисс Махавир, я всего лишь выполняю свой профессиональный долг в меру сил и умений служа Его Императорскому Величеству верой и правдой. И мой долг повелевает привлечь вас к данному разговору, тем более что речь идет о безопасности империи. И как верно короны вы обязаны помочь следствию. И не для этого вы останавливаете мой экипаж прямо посреди дороги, словно я какая-то беглая преступница, возмутилась магичка. Должно быть, вы набирали своих бравых акторов на большом тракте среди разбойников. Уж больно схожи замашки. Насчет замашек поверю вам на слово, мисс. Многозначительно ухмынулся Лосар. Хотя на будущее предостерегу вас от столь тесного знакомства с криминальными личностями. Сомнительно, чтобы кислая улыбочка Дейджины в полной мере отражала ее душевное состояние. Слишком крепко сжимала на свои маленькие кулачки. Беседа происходила в непритязательно обставленном кабинете, специально предназначенном для приватных бесед командора Урграйна с теми из гостей, кто появился здесь не совсем добровольно, но чей высокий статус несовместим с суровым интерьером настоящей допросной тайной службы. На взгляд лосара очень даже милый кабинет, обитая тканью веселенькой расцветки стулья, Кефтанский ковер, портрет императора и большое окно. Ни тебе металлических лавок, прикрученных к полу, ни тебе толстых решеток и кирпичных стен, с торчащими из них кольцами для кандальных цепей. Разве мы варвары? Разве не понимаем, что на дворе новый век, век небывалого прогресса и гуманизма? Вот только госпожа-чародейка чего то мастилась на мягком стуле так, Словно злобный командор усадил ее в одних панталонах, да на раскаленную сковородку. «Так как дело о прошлогоднем мятеже до сих пор не закрыто, и следствие продолжается, а в ходе расследования вскрылись новые факты и детали, то я просто вынужден пригласить вас на небольшую беседу», пояснил командур с нежной улыбкой на устах и на всякий случай уточнил. «Как свидетельницу?» «Пока как свидетельницу». Поверьте, задержу очень ненадолго. Какой-то часик-другой. И можете быть свободны. Замечательно. Если у вас есть вопросы ко мне, задавайте. И покончим с этим. По крайней мере, отпустите мэтра Дершана. Отпустим. Непременно отпустим. Посулил Орграйн и тут же подметил, как ослабла хватка на ручке крошечного мехового радикульчика. Посмотрим, что нам поведает многоуважаемый мэтр. Легро -шан в этот самый момент парился в той самой пресловутой допросной, в полном одиночестве, не зная, что и думать о дальнейших намерениях командора, а еще больше терзаясь сомнениями относительно замыслов Матрессы. В данном случае репутация мисс Махавир работала против нее. Ни для кого ведь не секрет, что склонность Дэйджины к сепаратным сделкам превышает всякую допустимую норму а, попросту говоря, предаст соратника, в случае чего и глазом не моргнет. К слову сказать, магичка верила своему коллеге ничуть не больше. «Немедленно освободите меня!» – взвелась чародейка. «Это произвол! Вы должны были вызвать меня специальной повесткой!» Лассар жестом балаганного фокусника извлек прямо из воздуха легко узнаваемый синевато-серый конверт с гербовой печатью. «А, вот и повестка. Прошу ознакомиться!» и расцвел счастливейший из улыбок. «Наконец-то вы вернулись к букве закона!» – якобы удовлетворенно вздохнула Тайджина и, внимательнейшим образом изучив содержание повестки, поставила витиеватую подпись в графе «Персона ознакомлена». «Что ж, давайте собеседоваться, милорд, а то я тороплюсь». «Куда же?» – как бы невзначай полюбопытствовал Ург «А вот это уже не ваше дело!» Отрезала магичка. К нам поступил сигнал от бдительного гражданина, который утверждает, что в подвале дома номер 19 по улице Садовой захоронен труп его бывшего владельца, мэтра Уэна Эрмаада. И в данный момент мои люди проводят спешные раскопки. Что вы можете сказать по этому поводу, мэтреса Самахавир? Имеете что добавить? На самом деле в данный момент Актор-экзорт тайной службы» из числа магов-ренегатов старается выдавить из кузена пропавшего клубна хоть что-нибудь ценное или хотя бы внятное. Сноска. Актор-экзорт. Маг-ренегат, работающий на тайную службу. Конец сноски. А мисс Лур, в свою очередь, пытается оправдаться за поднятую ею же тревогу. Шутка ли? За каких-то два часа организовать засаду на хитрую магичку – оторвать экзорта от специальной подготовки к предстоящему открытию выставки, такие люди, как маги, редко по доброй воле идут против собственной природы. Знаменитый профессор Ниал Кориней редкостное исключение из правил. Большинство экзортов служили в тайной службе вынужденно, спасаясь от мести своих калек по цеху. Откровенно говоря, переход во вражий стан делался в положении крайне отчаянным когда отступать дальше некуда. Так называемая «печать ведьмобоя», которой клеймили новобращенного экзорта, не смывалась и обрекала волшебника-ренегата на пожизненную службу короне. А посему нрава, эти несчастные во всех смыслах люди, оказывались соответственного, неуживчивого, взрывного и прямо-таки свирепого. Поди говорит такого все бросить и рыться в чужом подвале. «А при чем же здесь я?» Удивилась Дриджина. Как-то причем. Сначала вы состояли в <кхем>, близких отношениях с мэтром Эрмадом, потом переключились на его родственника. Вам так понравилась спальня на садовой? Или мужчина из рода Эрмаад обладает какими-то выдающимися дарованиями? Это было грубовато. Ласар рискованно балансировал на грани между дурным вкусом и откровенной бестактностью.